Глава одиннадцатая. Королевский дворец. Атмосфера в рабочем кабинете во дворце его величества Эргениана II сгустилась. Казалось, сам воздух уплотнился и потрескивал от раздражения, исходящего от короля. Хозяин кабинета небрежно развалился в кресле с высокой спинкой за своим столом. Барабанил пальцами по полированной поверхности столешницы и недовольно взирал на сидящих напротив него мужчин. «Лорд Сатриэлм», — обратился он к ректору академии, застывшему в своем кресле, «что за ерунда творится в веренном вам учебном заведении? Из-за вашей безответственности пострадала леди Лорелия Беренская. Ее отец только что был у меня». Кроме того, два адепта-пятикурсника чуть не отправились к процам. Король замолчал, пытаясь справиться с гневом. Поднялся из-за стола и прошелся по кабинету. Остановившись напротив побледневшего ректора, произнес с плохо скрываемой угрозой в голосе. «А главное, лорд Сатрион! Главное, леди Тратиана Аль Таунсон!» Выдохнул, с трудом удерживаясь от того, чтобы начать крушить все вокруг. — Леди Тротиана чуть не погибла по вашей вине. Или вы не в курсе, кто она такая, лорд Сатриэлм? Вы не знаете, что она одна из избранниц, появившихся в нашем королевстве согласно пророчества? Вы забыли, чем грозит нашей стране гибель хоть одной из этих девушек? — Я вас спрашиваю, лорд Сатриэлм. Король уже почти кричал. Затем повернулся к сидевшему прямо, словно проглотил палку главе тайной канцелярии. «Лорд Гертарий, это и ваша вина. В столице спокойно обретается целая банда злоумышленников. Среди белого дня они отравили четверых адептов Королевской Академии и напали на пятого. Принца из дружественного нам государства. Его Величество стиснул зубы, желая свернуть шеи всем виновным. Принц трой -Аньор. Обратился он к младшему сыну, единственному, кто сидел, не выказывая никакого беспокойства. Что вы можете рассказать о происшествии? Что дал допрос арестованных? Пожав плечами, Трой спокойно ответил. Ваше Величество, пострадавшие еще не пришли в себя и ответить на вопросы пока не могут. А нападавшие при моем появлении в той таверне дружно кинулись в рассыпную. Так что арестовать удалось только пятерых. В их числе трактирщик хозяин заведения и три адепта академии. Двоих из них я ранил, их допросы уже ведутся. Принц до лесносер Сталанианяс не пострадал, недовольно хмурясь, проскрипел Его Величество. Он в полном порядке. Именно он помог мне разрешить ситуацию, и своей магией поддержал леди Тратиану, не дав ей пострадать от зелья так сильно, как могло бы быть. И я уже отправил его отцу благодарность». Король согласно кивнул, затем недовольно поджал губы, прошел на свое место за столом и, усевшись в кресло, некоторое время молчал, размышляя. «Итак, сегодня к вечеру жду отчет о результатах расследования», — сообщил наконец, обведя холодным взглядом почтительно молчавших присутствующих. «И о мерах, которые предприняты для обеспечения безопасности учащихся Академии. Особенно младшей, леди Аль Таунсен. «Ваше Величество», — раздался голос ректора, «если мне будет позволено, я бы предложил отчислить Аль Таунсен. От нее в Академии одни неприятности. А происшествие, по поводу которого мы здесь собрались, вообще выходит за всякие рамки. Будет лучше, если свое образование...» Она продолжит в стенах королевского дворца. «Нет», — прозвучал спокойный голос принца, — «адепт Аль Таунсен продолжит свое обучение на боевом факультете». «Вы уверены, ваше высочество?» — недовольно пробурчал король, пристально рассматривая лицо сына. «Мне, например, предложение господина ректора представляется вполне здравым». «Простите, ваше величество». Но леди Тратиане было обещано обучение в академии. Я обязуюсь лично обеспечить ее безопасность. Король внимательно вгляделся в невозмутимое лицо сына. Затем махнул рукой в сторону дверей кабинета. Все свободны. Трой, а ты задержись. Оставшись один на один, отец и сын некоторое время молчали. Затем Аргиниан осторожно поинтересовался. Сын, что у вас леди Тротианы?" «Ты сделал ей предложение в конце-то концов?» «Я даже женился на ней, отец», — усмехнулся Трой. «Только малышка не желает признавать, что она моя». «Это уже мелочи», — отмахнулся король, довольно улыбаясь. «Главное, что вы женаты, и я могу вздохнуть спокойно. Уверен, свою жену ты в обиду не дашь. Ну и будь готов на празднике в честь Дня всех влюбленных представить ее двору в качестве супруги». Тратиана Аль -Таунсен. «Малышка, попробуй открыть глаза». Сквозь дурноту и туман в голове донесся до меня встревоженный голос. «Трати, ты меня слышишь?» Я попыталась разлепить глаза. С трудом приоткрыла тяжелые веки и тут же зажмурилась, когда по ним больно резанул яркий свет. «Нет, пока не могу». «Магистр Фолярис, сделайте что-нибудь». Знакомое сердитое рычание заставило меня чуть улыбнуться. Ваше Величество, через пару часов леди Тротиана придет в себя. Она приняла не слишком большую порцию яда, в отличие от своей подруги. Голос моего старого знакомого, известного ученого и целителя, магистра Фалярица, печально дрогнул. «Что? Что с ней?» Вспомнив, как Лори упала лицом на стол, прошептала я и снова попыталась открыть глаза и приподняться. Меня тут же подхватили сильные руки и уложили обратно. «Лежи, малышка, ты еще слишком слаба. Твоя подруга в тяжелом состоянии, но ею занимаются лучшие лекари королевства. Уверен, она будет в порядке». «Трой». Я попыталась еще что-то спросить, но внезапно ужасно захотелось спать. И не в силах сопротивляться, я провалилась в блаженную дрему. Только и успела подумать, что это опять на мой разум воздействует этот несносный декан. В следующий раз я очнулась от того, что по моей спине что-то невесомое и приятно пробегалось. Осторожно касалась, поглаживала, замирала на миг и снова пускалась в путь, очерчивая каждый кусочек спины и волнами вливая в тело спокойствие. м промычала я недовольно, когда прикосновения вдруг исчезли. Приоткрыла глаза и уставилась в круглые глазки на пушистой мордочке. «Малыш!» – прошептала радостно и потянулась погладить пушистика. Тот, однако, увернулся из-под моей руки и сердито зашипел, обнажая мелкие острые зубки. «Вставай уже, лежи бока!» – услышала я недовольный голосок. «Сколько можно валяться? Весь хвост об тебя обтер, пытаясь разбудить. У нас с тобой дел полно, между прочим». «А ведь правду говорит этот комок шерсти!» Послышался еще один голос, такой же недовольный. «Давно пора проснуться, побратимка!» «Кто это тут комок шерсти?» «Ты, чешуйчатое недоразумение!» Зашипел Пушистик. «Сто лет тебя не видел, и еще столько же не встречал бы!» Глаза у него засверкали огненными всполохами. Шерсть вздыбилась, а хвост удлинился и принялся хлестать по бокам, словно у хищника. Припав на передние лапки, он на полном серьезе собрался кинуться на сидевшего на краю кровати моего приятеля, дракончика Драга. «Эй, парни!» Я вспомнила, как недавно Лори осадила наших сокурсников. «Ведем себя прилично. Или идем куда подальше». «Да и правда, Муранис, чего ты разошелся?» Вдруг добродушно поинтересовался дракончик. «Я же о чем говорю? О том, что утрате проблемы. Ее принц в академии, конечно, сейчас разбирается». Головы всем злодеям сносит, кто его любимую обидел. Тем более, что и батюшка-король дал строжайшее указание всех плохишей наказать. Но мы-то знаем, что на деканов надейся, да сам не плашай. Это да, тут вынужден с тобой согласиться. Друг тоже сделался покладистым пушистик. Они принялись переглядываться и словно разговаривать друг с другом, не давая мне услышать их беседу. Я во все глаза смотрела на них, гадая, что за отношения связывают духохранителя королевской семьи и неизвестно откуда взявшегося малыша, на которого охотится сразу столько народу. — Так тебя зовут Муранис? — позвала я пушистика. — Агась, — отозвался тот. — Только ты, хозяйка, должна сама мне имя дать, чтобы я окончательно твоим стал. — Будешь тогда Мур, — улыбнулась я. — А теперь оба вон отсюда! — раздался командный голос, и из портала в комнату вошел трой. Сел рядом со мной на край кровати, повернул голову, глазеющим на него Драго и Муру, и повторил негромко. — Я что, непонятно сказал? — Хозяйка! — Да я его укушу! — оскалился Мур. Драго же повел своим толстым носом, смешливо фыркнул и трагичным шепотом возвестил. Муранис бестолочь лохматая. Не видишь, муж к жене пришел. Мы с тобой тут лишние. Пошли, брат, нам ей что обсудить. А они пусть тут без нас милуются». С этими словами Драго с хлопком исчез. За ним следом ушел недовольный Мур, превративший серую дымку, растаявшую в воздухе. И как только мы остались вдвоем, Трой подхватил меня на руки и крепко прижал к себе.